Правило 68. Не превращайте их в неженок. Могу поспорить, что у вашего ребенка в классе есть такие дети, которых как будто бы и нет, особенно зимой. Они вечно пропускают занятия из-за какой-нибудь простуды, кашля или воображаемой аллергии и сидят дома, укутанные в 10 одеял. Я все знаю. Я знаю, что бывают действительно серьезные случаи аллергии, именно поэтому меня так бесят воображаемые, которые подрывают доверие к настоящим. А если даже они приходят в школу, они освобождаются от занятий физкультуры, потому что вывихнули палец или их тошнило вчера утром. У меня был один такой одноклассник, который постоянно сидел дома из-за обострений сенной лихорадки. Он пропускал массу уроков, а друзья привыкли играть без него все лето, так что он едва мог вписаться в коллектив, когда возвращался в школу осенью. Ненадолго. И в чем же была проблема? У него дома был огромный сад. И там ему наверняка было только хуже, чем в школе с ее асфальтированным двором и мощенными дорожками. Могу поделиться с вами наблюдением, которое я проводил долгие годы. Не пускают детей в школу по любому поводу те самые люди, которые постоянно отпрашиваются с работы из-за головной боли или простуды. И их дети вырастают точно в таких же взрослых, которые ложатся в постель, один раз шмыгнув носом, и убеждены, что им требуется постоянный врачебный уход, а на работу ходить в таком состоянии строго запрещено. Так вот. У меня, для таких родителей, не для вас, конечно, вы ведь не будете так поступать, есть новости. Если вы слегка простудились, ваше состояние не изменится от того, дома вы будете или на работе. Так что вы вполне можете пойти на работу. То же самое верное в отношении ваших детей. Им абсолютно не пойдет на пользу, если вы будете внушать им мысль, что мир должен остановиться, как только они чувствуют легкое недомогание. И будущее начальство тоже не скажет вам спасибо, в очередной раз не давая вашему ребенку повышения, Потому что он, конечно, прекрасно работает, только очень редко. Куда делись старые добрые ценности, вроде твердости характера, бодрости духа и так далее? Правильным родителям нужны крепкие, сильные дети, а не маленькие размазни, постепенно превращающиеся в больших. Хотите еще одно интересное наблюдение? Мне приходилось работать с людьми, которые всегда были на месте, даже если не слишком хорошо себя чувствовали, и с другими, которые то и дело норовили взять больничный. И знаете что? Как раз те, кто старался в любом состоянии приходить на работу, на самом деле болели чаще, чем те, кто все время искал повода заболеть. Конечно, если ваш ребенок действительно болен, вы должны держать его дома. Если же он чувствует себя достаточно нормально, чтобы стоять на голове дома, он вполне может делать это и в школе. Дома он должен сидеть только в том случае, если ему действительно нужно провести какое-то время на постельном режиме, более ребенок лишается возможности приобретать школьные знания, общаться со школьными друзьями, а это не идет ему на пользу. И давайте не будем спорить, аргументируя это тем, что больной ребенок распространяет в школе микробы. А где, по-вашему, он эти микробы взял? Если болезнь позволяет ребенку посещать занятия, то и остальным ученикам от этого большого вреда не будет. Так что не превращайте вашего ребенка в неженку. Конечно, он нуждается в сочувствии. Что ж веселого в простуде? Однако не нужно растить его человеком, который будет думать, что малейший насморк это повод для отгула.